Два дня спустя Гаймон тщательно выяснил рыночные цены товаров в Киосо и Накути, город окружающий замок Мина, портового гора Исы, Оцо и сообщил ее Сихару. В каждом городе некоторых товаров находилось в избытке, поэтому и стоили они дешево. И наоборот, имелись распроданные товары, стоящие довольно дорого. Придерживаясь доклада Гаймона, они посетили города и купили избыточные товары, привезли и продали в городах, где их не доставало. Так как они использовали людей Гоэмон даже для перевозки товаров, расходы и время на транспортировку вышли минимальными. И сбережения продолжили расти. Когда Йосихару понял это, его комната в районе пятилистной Аралии заполнилась золотыми монетами настолько, что типа гребли под собой даже татами. Так как изначально была огромная сумма в 3000 кан, в какой-то момент результат превзошел все ожидания. Потому казалось, что накопленную сумму невозможно даже сосчитать. «Это татами золотых монет», «Золотая комната? Может ли быть, что я неприлично богат?» Изначально Исихару планировал увеличить сбережения, чтобы купить рис. Но если они могут повысить финансы так сильно, то, пожалуй, лучше сделать настолько, насколько только возможно для человека. Исихару поддался своим желаниям. Расслабляясь на горе из золотых монет, он кролем плавал в них, пуская шумные волны. «Ах, так или иначе, это хорошее ощущение!» С восторгом на лице пробормотал Исихару. «Я буду популярным. Если у меня так много золота, я смогу стать популярным у леди. Это особенность мира». «Ты как торговец», — пробормотала Инутия, словно сдавшись. Но если Хару, который впервые с рождения стал столь богат, не услышал ее. «Как торговец я хорош. Кроме того, я плох войне и нанесение травм людям». «Я понимаю». «Хорошо. Я стану главным служащим рода Ода. Постоянно собирая, я продолжу копить, и я дико богат». Однако все это деньги на Буны сама. О чем ты говоришь, те Мы собрали так много денег, она не узнает, даже если мы возьмем немного. Ты как денежный торговец? Я тебе куплю желковую одежду. Ты должна надеть какую-нибудь девчачью одежду на случайный праздник, чтобы красиво провести его. Эм, не могу отказаться. Пока Юсихару напевал себе под нос, лежа в озере из золотых монет, появилась Нэна из дома Асана. Похоже, она пришла проверить, так как беспокоилась, не видев его некоторое время. Глядя на множество золотых монет в комнате и Юсихару, напивавшего на вершине «Я популярный», она громко крикнула, размахивая обеими руками. «Сарусама, что вы делаете?» «Ох, Нана, я куплю тебе много сахарной ваты!» Широко раскрыв глаза, она пнула Юсихару в живот. «Оу, что ты делаешь?» «Я думала это Сару, но ты уже стал вором!» «Ошибаешься, я получил это через законную торговлю!» «Ох, для Сарусама, который съел всю оралию в саду, нет никакой возможности обзавестись капиталом для торговли!» как и ожидалось от проницательного маленького ребенка. Тем не менее, если говорить о капитале, то он у меня есть. Набуна щедро одолжила 3000 кан. Постой. А? Он поздно понял. Нет, она не одолжила мне. Набуна приказала купить рис на 3000 кан. Я увлекся мечтами стать популярным с помощью большого числа монет и полностью забыл об этом. Что ты творишь? Если Нэнни не с вами, Сару сама полностью бесполезен. Инутия Дано балует Сару сама слишком сильно. Инутия тоже забыла... Будто беспокоясь, она начала считать дни, загибая пальцы. «Поняла. Сегодня последний день. Разве уже не за полдень? Проклятье! Эта девушка... Неважно, сколько золотых монет я накопил. Если у меня нет ни крупицы риса, меня казнят!» Йосихару суетливо встал и побежал к Набуне в главный замок. «Инутия, возьми Гоиман для помощи, немедленно купи риса на все деньги и возвращайся. Нет времени, поэтому не торгуйтесь. И привезите все в резиденцию Набуны. Прошу!» «Поняла». «Сарусама, не заставляйте принцессу злиться! Убедительно встаньте на колени и попросите подождать прибытия Риса!» «Это, скорее всего, невозможно», — подумал Исихару. Встав на колени или как-то похоже, он не мог ни о чем думать. «Ты дурак! Идиот! Глупец!» Встав с кресла и смотря на Исихару, Набуна начала бронить его. Буря ударов по лицу Исихару, ползающего по полу, к тому же надержала его волосы и таскала по матам. Так как он легкомысленно согнул свою талию, чтобы встать на колени, он не мог уклониться от дьявольской атаки. «Больно! Я умру! Мои волосы оторвутся!» «Ты, должна быть, забала руки и начал дурачиться!» «Почему я должна тебе беспокоиться? Разве ты не идиот? Ужасный глупец!» «Постой, постой, Набуна! Не теряй самообладание!» «Ты абсолютно не прав! Почему ты пустоголовый?» «Почему у тебя не зёрнышко Где деньги, что я тебе дала? Где 3000 кан?» «Эй, мне было любопытно и раньше, но... Что значит глупец?» «Ты не знаешь даже такого? Если ты продолжишь делить землю между наследниками, то обнищаешь, и тебя назовут глупцом. Я не хочу стать им, поэтому решила немедленно увольнять некомпетентных слуг, которые продолжают занимать землю, но при этом бесполезно. Стой, не дурачи со мной!» «Так меня раскрыли. Ха. «Согласно закону тебя, потерявшего 3000 кан, ждёт казнь!» Набуна обнажила меч и взятые услуги, и подошла вплотную, чтобы ударить Юсихару по шее. «Солнце пока не село, прошу, подожди еще немного!» «Заткнись!» Если не можешь осуществить приказ своего мастера, то ты должен сдаться и вернуть назад деньги. Ты ведь не использовал все в азартных играх и не потерял их? Ошибаешься, ошибаешься, ошибаешься. Я старательно увеличивал количество денег. Как? Профессиональная тайна. Ты вновь пытаешься дурачить меня необъяснимым Сару языком. Я хочу, чтобы баловство оставалось в пределах границ. Называй это языком будущего. Ммм, если ты заработал деньги, то здесь сейчас ведь должны находиться много рисовых мешков, так? Так как их слишком много, я не смог доставить их самостоятельно. Прямо сейчас Анутия везет их. Прошу, поверь мне и подожди. Я не хочу верить тебе, но если Анутия втянута, тогда из-за нее я подожду, пока время не выйдет». Фыркнув Набуна, вложила меч в ножные и вновь села на кресло. Она была достаточно разгневана на Исихару, чтобы даже раздрать ему грудь. Ее можно назвать красавицей, когда она улыбается, но она крайне испорчена. «Бесполезно», — подумал Исихару. Пока он смог избежать казни, если точнее, казнь просто отложили. Однако свирепый взгляд на Буны не пропал. «Она не идет. «Она не придет сразу же. Количество-то слишком большое». «Минута, две, три». Терпение на Буны длилось только, сколько готовилась чашка рамана. «Мне скучно. Если я скучаю, то хочу казнить Сару. Это такая болезнь». «Ты не слишком быстро начинаешь скучать?» «Я хочу услышать предсмертный крик Сару». «Как насчет провести время за общением?» «Не желаю ничего слышать от Сару, который потратил все 3000 кан и не купил ни зёрнышка риса!» Набуна изменила выражение лица и начала имитировать голос Сару. «Хе!» Она и правда непривлекательная. Что за лицо она пародирует? Йосихару злился. «Если таковы обстоятельства, то говори!» Набуна повернула голову в бок и посмотрела на небо. За раздвижным окном голубое небо начало понемногу краснеть. Больно говорить, но если она закрывает рот, то все же становится милой. не непреднамеренно вздохнул. «Нет, я не влюбился в неё! Не влюбился в неё!» Набуна уставилась на Исихару, который краснело колебался. «Как бы то ни было, тебе неинтересна моя история. Просто тихо подожди, пока твоя голова не слетит». «Не то чтобы неинтересно. Покупаешь аркебузы, глобус у торговцев-варваров, нацелилась на завоевание Японии или мира, почему-то стало удивительным человеком, называемым дураком аварии. Для будущих отношений я хочу услышать все. Это со мной с рождения». Я не помню, но, похоже, я продолжала кусать влажные соски кормилица с рождения. Так странно. Дети ведь без зубы. Это выдуманная история. Так как я слышал это непосредственно от матери, то нет никаких сомнений. Твоя мама, которая живет в резиденции набукацу Букацу. Почему ты знаешь о Канзера? Губы на Буны искривились, и она бросила леденец, что держала в руке. Сидя скрестив ноги, Йосихару проворно уклонился. «Каждый день он приходит со своей группировкой в мой район, источая ненависть. Похоже, он хочет помешать моей работе». Понятно. Хотя за все ответственен мой вредный брат, я не извинюсь. Это хорошо, если бы ты извинилась, мне было бы неприятно. Мама поощряла изучение боевых искусств и обучение Канзера, говоря, у нас следует рот Ода. Однако он всегда проигрывал мне. Поэтому он просто немного запутался. Канзер не такой плохой человек. В самом деле, в сравнении с тобой он все же на лучшем уровне. Больно. Набуну поняв, что он уклонится, если она ударит прямо, атаковала неожиданно. Не меняя позу, она конфеты из-за спины, попав яси в лицо. «Какая часть меня ты сказала испорчена? Даже без доказательную клевету на своего господина сложно простить. Разве не ты появилась на похоронах отца, выглядя глупцом, и стала причиной скандала? Вот почему ты испорчена? В то время я провалилась и для отца, который умер, и оставил меня одну, и для слуг, спокойно стящих в ряд и обсуждающих, как им себя вести. Ни один из них искренне не огорчился из-за смерти отца. Вот что раздражает». «Ясно». Но Букаца был таким же. Канзера был... жалким плаксой. Тем не менее, васселы вокруг него смотрят так, словно готовит восстание против меня. «Этот парень поднимал восстание против тебя бесчисленное количество раз. Но его прощали, как мне сказала Кацуи. Даже дьявольская девушка вроде тебя заботится о своем брате. Заткнись. У меня правило не прощать тех, кто идет против меня. Будет моим братом или нет. Все из-за того, что мама бы опечалилась. Хотя я хочу казнить его, я не могу сделать этого». «Понятно». Печельная глядя на Буна, говорила тихим голосом. Но внезапно сдержалась и пристально посмотрела на Юсихару. Лицо стало напоминать феодального лорда Сангоку. Однако Кайнзера... «Нет, если Набукацу восстанет еще раз, я убью его». «Почему?» «Если род разделен, невозможно защитить Ивари от сильного рода Имагава. Вот почему я так решила». «Это опасно. Не говори так и попытайся все уладить». «Следи за языком, Сару. Я лорд защитника Вари. Одека Зусаноски набуна Мое положение отлично от твоего. У меня есть обязательство перед всеми людьми аварии и слугами. Придет время, и ради мечты о завоевании Японии тебе придется пожертвовать своими чувствами. Верно. Это нормально. Правда. Нет никакого смысла говорить с пехотинцем о большем.